Ежедневная чертовщина. Автор Сергей Земин. Ссылка в описании. Друзья, сегодня у моего коллеги по цеху страшных историй выходит новая и очень, ну прямо очень интересная история под названием Пять комнат. По честности, я уже успел её прослушать и с большим удовольствием согласился про неё рассказать и вам, дорогие зрители и слушатели. В этом видео вы услышите историю одного человека, которого поместили в пять комнат, где он должен выжить любой ценой. В каждой комнате его ждёт нелёгкое испытание, пройдя которые, он приближается к спасению. Ну, не буду рассказывать вам весь сюжет, иначе слушать эту историю будет не интересно. Уж лучше вы сами послушайте. Эта история выходит уже сегодня в 10:00 вечера по московскому времени на канале Nibras. Ссылка в описании и в закреплённом комментарии. Рассказал мне эту историю мой давнишний друг Сашка. Сам он родом из деревни и до 25 лет жил там, после чего переехал в город, и тут мы уже с ним познакомились. Деревня эта находилась где-то далеко на севере в тайге. Я даже название её не запомнил. Оснований не доверять Саше, у меня нет, и я не верю в то, что друг сам всё это выдумал. Дальше, с его слов, Жили у нас в деревне обычная семья. Муж работяга, который трудился на лесопилке, и жена учительница в местной школе. Детей у них не было, но жили душа в душу. Никогда не ругались, всё время проводили вместе. И вот в один день случилось несчастье. Дорога от школы до дома Екатерины пролегала через лес. Возвращалась она уже поздно и одна. У Коли была ночная смена. На неё напала лиса, что само по себе было уже странным, ведь обычно поблизости от деревень эти хищники не водятся. Кате удалось от неё отбиться, но пару раз животное всё-таки её укусило. Местная медсестра обработала раны, они оказались незначительными и с лёгкой душой она отправила девушку домой. Сама Катя же отшучивалась, чувствовала себя нормально, никаких симптомов у неё не было, ни температуры, ни гноя в ранах. Ничего. Она продолжала ходить на работу и вела обычную жизнь. Правда, через 3 дня Коля заметил странности. Жена перестала пить воду и перестала мыться. Она стала бояться воды и даже посуду мыла через силу. Это очень обеспокоило мужчину, и он твёрдо намерился отвезти Катю к врачам. Но в деревне не было никого, кроме медсестры, и он повёз её в город. Тем в районной больнице Катю положили на обследование. Поначалу врачи не могли ничего понять, так как пара попросту забыла про нападение лисицы. Тем временем Кате становилось всё хуже и хуже, и в конце концов она перестала есть и пить. Когда врач заметил укус на руке и расспросил про него, было уже поздно. У девушки оказалось бешенство, и она умерла. Коля очень тяжело переживал смерть жены. Вернулся весь бледный и похудевший килограмм на 20. Похоронили её на местном кладбище на третий день всё как положено. Коля продолжал вести обычную жизнь, ходил на работу, но замкнулся в себе и практически ни с кем не разговаривал. Каждый день до или после работы он шёл на кладбище к могиле жены и подолгу там сидел. То разговаривал с ней, то просто молча смотрел на её фотографию. В один из таких дней он отчаявшись отправился к местной вражейке Агафье Никифровне. Она знала о беде Коли, но помочь не чем не могла. В конце концов, жалобы и мольбы Коли вызымели какой-никакой эффект, и она предложила ему вариант. Это была древняя, тёмная магия, и последствия были непредсказуемы. Чародейка даже не могла гарантировать успех этого обряда. Однако она рассказала о нем Коле и предупредила, что не может гарантировать абсолютно ничего. Для проведения этого обряда нужно было в полночь и в полнолуние прийти на могилу жены и провести ритуал. Через три дня в полнолуние Коля пришел на кладбище в назначенное время и провел ритуал. Он сделал всё в точности по инструкции Колдунии. Однако ничего не произошло. Тогда Коля страшно разозлился и отчаянно ругаясь и матерясь, стал плакать и звать свою жену обратно. Естественно, ничего не происходило. И обессилев от переживаний, мужчина уснул прямо на кладбище. Я сам видел его там, спящим в обнимку с памятником жены. С утра Коля отправился на работу и был чернее тучи. С ним никто не решался заговорить и задавать вопросы. Так в тот день он ни с кем не перекинулся и словечком. Решив, что ведьма его обманула, он потерял всякую надежду и очень расстроился. Однако ночью кто-то постучал в его окно. Коля не спал вовсе, он сидел на кухне, и пересматривал старые фотографии с Катей. Как вдруг кто-то постучался в окно. Сначала Коля подумал, что ему послышалось, но кому придет в голову прийти в гости в 12 часов вечера или ночи. Однако через несколько минут стук повторился и стал громче и настойчивее. Выглянув в него, он увидел, что на улице стоит его Катя. Настоящая и живая жена стояла перед ним и тепло радушно ему улыбалась. Коля обмоллел и несколько секунд стоял молча, уставившись на девушку, не в силах тронуться с места. Потом он пришёл в себя и спотыкаясь, кинулся открывать дверь жене. До утра они сидели на кухне и обо всём разговаривали: о прошлом, и о настоящем, и о будущем. Коля не верил в своё счастье и каждый раз моргая, боялся, что жена исчезнет. окажется видением, рождённым в его воспалённом мозге. Но каждый раз Катя оставалась на месте, такая же счастливая и красивая, как и всегда. Когда за окном начал разгораться свет, Катя встала и собралась уходить. Коля сразу же засуетился и попросил её остаться, испугался, что больше никогда не увидит жену. Но она молча ушла за дверь, а он провалился в сон. С первыми петухами мужчина проснулся. Сначала он подумал, что это всё было лишь сном, и даже поверил в это. Но, встав с пола, он увидел две кружки с недопитым чаем и чьи-то маленькие следы на полу. Тогда он понял, что она действительно приходила к нему ночью. Окрылённый своим счастьем и не помня себя от радости, он отправился на работу. Весь день Коля ходил в приподнятом настроении, и перемены это было даже пугающей, ведь в последнее время мужчина был груб и нелюдим. После смены Коля бежал домой, сломя голову, и разговор его с соседом о том, что накануне ночью у Антонины Петровны загрызлись собаку и трёх курят, задели лишь самый край шик его сознания. На её вопрос: "Не видел ли он какого-нибудь зверя в деревне?" Коля лишь отмахнулся и отправился домой. Там он привел себя в порядок и стал ждать ночи. Как мужчина и ожидал, Катя пришла к нему поздно вечером, опять постучав в окно. На этот раз мужчина не стал проверять, а сразу побежал к двери открывать её. На пороге стояла жена, всё в той же одежде и с такой же ласковой и нежной улыбкой. Они опять долго разговаривали, и на этот раз Коля попытался выяснить у жены, как ей удалось вернуться. И почему она не может остаться на совсем? Катя лишь отшучивалась и переводила тему, говоря, что это всё благодаря моему любимому мужу. Так пролетела вторая ночь. Девушка опять растворилась под утро. Коля лёг спать с блаженной улыбкой на лице, зная, что в следующей ночки его любимая опять придёт к нему. У Коли был выходной, и он провалялся до обеда в постели. Потом отправился в местный магазин за продуктами. Последнее время он питался в основном подножным кормом и продуктами быстрого приготовления. А в этот раз решил приготовить домашней еды и покормить жену. Пока мужчина стоял в очереди и напевал какую-то песню себе под нос, с краем уха он услышал разговор нескольких женщин. Они стояли позади него, и Ольга, его соседка, не особо скрываясь, рассказывала подругам, как ночью видела в деревне чёрта. По ее словам, они с друзьями отмечали юбилей и засиделись за столом за полночь. Часу в третьем ночи она вышла во двор и увидела, как по дороге тихо околачивается какой-то человек. Когда он обернулся, Ольга присмотрелась и увидела, что это был не человек вовсе, а какое-то чудище. С виду оно было похоже на человека, но если присмотреться, Там можно было понять, что тело и лицо у него покрыто шерстью, вместо носа свиной пятачок, а из головы торчат рога. Самые настоящие рога, как у маленькой козочки, короткие и острые. Рассказывая всё это, Ольга в ответ на смешки подруги несколько раз клялась, что на самом деле видела этого чёрта. В конце концов, разговор прервался, и Коля, оплатив покупки, отправился обратно к себе домой. По пути он размышлял об услышанном, и в его голове, наряду с мыслями, что соседка просто перепела, возникла крошечная мысль о том, что всё это как-то связано с Катей. До конца дня он готовил еду и к вечеру зажёг свечи и стал ждать появления жены. Противные мысли об услышанном разговоре опять вернулись и не давали покоя. Каким-то подсознательным чувством он понимал, что Катя замешана в этом, но не мог связать два события воедино. Однако он накрыл стол и стал ждать ночи. Катя пришла как обычно, и Коля, пустив её в дом, хотел было расспросить про загадочные рассказы соседки, как жена набросилась на него с порога, не давая возможности сказать что-либо. Она сразу же настойчиво и требовательно потащила его в спальню, где они и провели всё время до самого утра. Переступив порог комнаты, Коля и думать забыл про все свои вопросы и подозрения. Он был счастлив и не хотел думать вообще о чём-либо. Незаметно для самого себя, лёжа в тёплой постели и обнимая жену, Коля заснул очень быстро. Проснувшись, обнаружил, что Кати рядом нет. Посмотрев на часы, он понял, что уже позднее утро и он проспал более десяти часов. Это было не удивительно, ведь в последнее время он практически не спал. Отправившись на кухню, он обнаружил, что свечи догорели и потухли, а ужин стоит нетронутым. Позавтракав и одевшись, Коля отправился в огород. Нужно было привести всё в порядок, починить забор и собрать урожай, на который он забил в последнее время. Однако поработать ему удалось недолго. Часа через полтора на улице стал собираться народ, и в конце концов туда пришла практически вся деревня. Все жители громко переругивались, некоторые даже плакали. Пытаясь понять, что произошло, он подошёл ближе и войдя в толпу, прислушался. Как оказалось, ночью кто-то перегрыз всех петухов в деревне. Практически в каждом дворе жители обнаружили в курятниках холодные тушки своих птиц. Эта новость вызвала общественный резонанс, ведь логических объяснений не было. Многие склонялись к версии, что в деревне орудовала бешеная лиса. Но она вряд ли бы выбирала именно петухов, а убивала бы всех птиц без разбора, да и вряд ли бы она обошла все курятники в деревне. Вот тут рассказ Оли про чертя набрал большой оборот. Она несколько раз пересказывала свою историю и более старшие поколения стали её поддерживать. Коле всё это казалось каким-то бредом, однако холодные щупальца страха и каких-то догадок стали проникать в его желудок. Отчего он свернулся в клубочек и подскочил куда-то в район к ДК. Кули вернулся в дом, не дожидаясь конца импровизированного собрания, и стал размышлять над всем происходящим. Какой-то частью сознания он понимал, что в этом замешана Катя, но не мог или не хотел в это поверить. В конце концов, он измученный переживаниями и своими мыслями, не заметил, как наступила ночь, и в окошко привычно постучала жена. Открыв ей дверь на трясущихся ногах, он впустил Катю в дом и, проведя её на кухню, трясущимся и срывающимся голосом, стал пересказывать ей разговоры деревенских женщин, после чего стал задавать вопросы. Поначалу Катя с милой улыбкой просто игнорировала или отшучивалась от Коли. Однако, чем больше он напирал на неё с вопросами, тем больше Катя раздражалась. Она начала злиться и несколько раз пыталась отвести его в спальню, но мужчина решительно отказывался и продолжал пытаться добиться от неё правды. Неожиданно для него Катя встала и, повернувшись спиной к мужу, отправилась в сторону двери. Коля кинулся за ней, боясь, что сделала ошибку и что Катя действительно здесь ни при чём. Он схватил жену за руку и сразу же отпрыгнул на несколько шагов назад. Рога оказались очень холодной и покрыты шерстью. Когда Катя повернулась к нему лицом, то он вместо своей жены увидел какое-то существо с чёрной, короткой, жёсткой щетиной и нечеловеческим лицом. А вместо носа у неё был свиной пятачок, а из головы торчали рожки. Коля испугался и отскочил ещё дальше от существа, отранзительно вскрикнув. Чёрт улыбнулся и медленно, торжественно стал приближаться к Николаю. Он схватил нож со стола и попытался нанести удар. Однако существо с необычайной силой отбило его руку так, что нож выскочил из руки и отлетел к противоположной стенке. Коля в ужасе стал отступать спиной вперёд как можно дальше от чёрта или харадочно думать, как же ему спастись. Монстр тем временем приближался всё ближе и ближе с той же холодной и жуткой улыбкой. Когда Коля наконец-то упёрся спиной в стену, а расстояние между ними сократилось до расстояния вытянутой руки, Коля увидел, как чёрт оголил свои длинные грязные колыки. Он медленно стал приближаться, и в самый последний момент Коля услышал, как где-то на окраине деревни раздался петушиный крик. При этом звуке существо, притворявшееся котеей, стало отступать и с диким криком выскочило за дверь. А Коля сел на пол и, не веря в свою удачу, минут 40 приходил в себя. Как только сознание пришло в норму, и он смог более-менее адекватно рассуждать, он на ватных ногах встал и отправился к Ведунье, посоветовавшей ему выполнить этот самый ритуал. Дойдя до её дома, он стал неистово колотить в дверь, крича и ругаясь. Колдунья же вышла спустя несколько минут стука и, увидев состояние мужчины, пригласила его в дом. Там Коляз бивчевые путыс рассказал всё в видуньи, а она, ахнув, осела на стул и стала причитать, говоря, что предупреждала его об опасности. Агафья стала охать и ахать. Коля же пытался добиться от неё ответа, как теперь ему избавиться от этого сраного чёрта. Успокоившись, и видуньи сказала, что теперь чёрт в покое не оставит ни его, ни деревню. И поэтому переезжать куда-либо бессмысленно. Единственный способ избавиться от нечисти – сжечь ее вместе с домом и специальными травами. Она встала и стала набирать какие-то пучки сушеных трав, передавая их Коле и на ходу объясняя порядок действий. Спустя полчаса, Коля шел к себе домой с кучей каких-то трав и инструкцией, как ему действовать. Выходя от Агафьи Никифоровны, он увидел, что в доме у нее живет несколько куриц и один петух. Тут-то он и понял, чья птица спасла его сегодня утром. Придя домой, Коля, как и говорил о колдунье, разложил траву, обложил дом соломой и, приготовив факел, лёг спать. План его состоял в том, что когда придёт к нему Катя ночью, он заманит её в кухню и подожжёт канистру с бензином, а сам выскочит в окно в спальне и припрёт его с наружной стороны. Наступила ночь. Его разбудил уже привычный стук в окно. Открыв дверь, он ожидаемо увидел красавицу жену. Она, как ни в чём не бывало, прошла в дом и расплажившись на кухне стала о чём-то щебетать. Коля сидел как на иголках и стараясь не упустить момент, держал спички и факел под столом. Кате, по-видимому, стало что-то понимать, и протянув к нему руки, стала упрашивать его переместиться в спальню. Её голос обладал какой-то непонятной властью. Он практически бездумно встал и пошёл за ней, как вдруг на пороге кухни на его сошло озарение, и он всё вспомнил. Коля быстро метнулся обратно к столу и, черкнув спичкой, поджёг факел. Он разгорелся очень быстро, и бормоча положенные слова, Коля кинул его на пол. Травы сразу же начали тлеть и неприятно пахнуть, а Катя изменилась в лице. Казалось, этот дым парализовал ее и прибил к месту. Она страшными и испуганными глазами смотрела на разгорающийся огонь и умоляла Колю спасти ее. Мужчина практически поддался безрассудному желанию кинуться на помощь и забыл, что перед ним не настоящая Катя, а чудище, которое сложно даже описать словами. Коля сделал несколько шагов вперед, как к нему на какой-то миг внезапно вернулось осознание происходящего. Он вспомнил, кто перед ним, и побрел обратно к окну, и постарался даже открыть его, но однако оно оказалось запертым и подпертым снаружи чем-то тяжелым. Коля обернулся назад и снова увидел впереди языки пламени и силуэт своей жены. Она горела заживо. Одежда на ней пылала, и кожа покрывалась красными ожогами. А сама девушка дико кричала и стонала моля о помощи. Коля закрыл глаза и прижал руки к ушам, когда почувствовал, что пламя добралось и до него. Он стиснув зубы, постарался промолчать, но не смог. И тоже неистово и отчаянно закричал от боли и жара. Соседи заметили пожар и кинулись на помощь, вызвали пожарных. Однако огонь был такой силы, что к дому нельзя было даже и подойти, чтобы спасти мужчину. Они были вынуждены стоять и слушать, как Коля кричит внутри. Через несколько минут, крики стихли и сразу же после этого на место прибыли спасатели. Они отправились за Коли, однако спасти его не удалось. Пожарный потом рассказывал, что нашел его труп, приваленный спиной к окну. Больше никаких костей или трупов в доме обнаружено не было. По результатам следственной проверки было установлено, что это был поджог, причём изнутри. Следователи сделали вывод, что Коля, скорее всего, забыл что-то на плите или выбросил окурок на пол. Хотя мужчина никогда не курил, и дело закрыли за отсутствием состава преступления. Саша, мой друг из деревни. Эту историю рассказала сама Глофени Кифровна, которая была хорошей подругой его бабушки. И всё вроде сходится с версией органов, кроме двух вещей. Непонятно, почему все окна в доме оказались подпёрты палками снаружи, и почему Коля не смог разбить стекло в окне, если его нашли привалившимся под этим самым окном.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 А каналу очень сильно полезный и приятный